Глава десятая Через неделю в кабинете Юрова они сидели втроем. За столом у окна Само Юров, за небольшим столиком сбоку Том м о д ч и ч а х о в в качестве секретаря, а между ними Валерий Аргылов. Посторонний человек, войдя, не сразу бы догадался, кто кого здесь допрашивает. О, Юров, Аргылова, или тот обоих сразу. Ни в облике, ни в манере держаться не было у него ни малейшего признака растерянности или хотя бы смущения. Сидел он развалясь, вытянув ноги, в пиджаке нараспашку, независимо под б о ч е н и е с левой рукой. Наступал вечер. К окнам снаружи уже вплотную подступила тьма, в коридоре давно затихли шаги последнего ушедшего домой сотрудника, а они все сидели. Удивительно, который уж день они с утра до глубокой ночи ведут допрос этого Аргылова, и ни на вершок не продвинулись. Том м о д не мог этого уразуметь. Ни очные ставки со свидетелями. н е явные факты, ничто не могло его сломить. На все у него лишь один был ответ — нет, не знаю, да еще брань, когда его припрут к стене. Кажется, он и сам понимал, что ведет себя безрассудно. Ведь сколько свидетелей, столько и показаний прошло перед ним, но выйти из этой колеи, как видно, уже не мог. То м о т дивился невозмутимости о Юрова. За все эти дни ни разу не повысил голоса. Кажется, эта его манера и вынуждала Аргылова бесноваться. Как бы даже заинтересованно, подперев щеку ладонью, ой, Юра вслушивался в поток брани, а когда арестованно и с с е к а л он, как ни в чем не бывало, продолжал с того же, на чем прервался. — Вы кончили? — Тогда, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. И все опять начиналось сначала. Очные ставки, п р е д ъ я в л е н и е фактов, споры, запирательство и ругань арестованную. Это было уже невыносимо не для одного только Аргылова. Но и Юров, когда Том Мот признался ему в этом, невесело усмехнулся. А ты врагов представлял себе иными. Должен вытерпеть. Здесь тоже твоя борьба. И опять, в который уже раз, н о в а и снова, т о м м о д с утра до ночи заносил в протокол одни и те же отрицания. Гражданин Аргылов, утром я уже предупреждал вас. Сегодня последний день следствия, завтра передаю дело в рефтрибунал. А куда хотите, в рай л и отправьте в атли, для меня все равно. Валерий забросил ногу на ногу. Говоря по правде, мне на ваш трибунал плевать. Напоминаю, что чистосердечное признание облегчит вашу участь. Аргылов молча уставился в потолок. Так, отвечайте, какое задание вам дал генерал Пепеляев? Аргылов, не меняя позы, перевел глаза с потолка на стену. Кому вы еще заезжали по пути, кроме отца? С кем имели встречи?» Взгляд Аргылова, задерживаясь на каждом бревне, начал сползать по стене вниз. «По Амгинскому тракту вы убили двух красноармейцев. Как сумели у скользнуть от погони?» «В Якутске вы заходили к Тетяховым». Теперь Аргылов стал внимательно глядеть в а мглу за окном. — Откуда вы знаете Соболева? Кто вам дал его адрес? Какое задание вы ему доставили? Рассматривать Аргылову в этой убогой комнате было уже нечего. Тогда он смерил взглядом самого следователя. — Послушай, ой, Юров, неужели тебе не надоело долдонить одно и то же? — Теперь, кажется, все, Аргылов. Я уже кончил. — Товарищ Чичахов, уведите арестованного. Держа руку на кобуре, то Мот подошел к Аргылову. Тот вскочил на ноги. «Хамночит, нищий, все, — Хамночит! Не ищи! Все, говоришь, собака! «Как бы ты сам, голодранец, вскоре не стал бы валяться у меня в ногах, вымаливать пощаду, станешь мне еще пятки лизать. А я с тобой, сукиным сыном, разделаюсь, как захочу, у живого стану жилы вытягивать. н у погоди уже, властвовать вам осталось несколько дней». То Мот вытолкал его в коридор, Едва захлопнулась дверь за ними, Ой-юров, дав себе волю, изо всей силы ахнул кулаком по стулу «Кон-тра-бандит!» И обессиленный сел, положил руки на стол, опустил голову. Вернувшись, Том м о д застал о ю р о в а уже спокойным. Тот убирал бумаги в ящик стола. боюсь С арестом этого стервеца мы поторопились. Будь время чуть спокойнее, дать бы ему призвиться. Где возьмешь людей, чтобы наблюдать за ним? Вот в чем загвоздка. Рискованно оставлять без присмотра очаг пожара. Чуть п о я в и т с я искры, спешишь сразу пригасить. Из-за этого их агентура остается так и не раскрытой до конца. Жаль. но на о р г ы л о в е крест ставить еще рано. Из общежития Петтехникума Томот перебрался теперь в казарму ЧК, где в комнате на восьмерых получил он топчан, постель и новое общество, которое за все эти дни ни разу еще не было в сборе, кто на собрании, кто на дежурстве, кто в патруле. Ушли, как видно, недавно. Чайник на столе не успел еще остыть. То мод достал из своего ящичка остаток хлебного пайка, кусочек прогорклого масла, поел и стал укладываться спать, н а д е ю с ь что авось в этот раз удастся выспаться. Авось не разбудит среди ночи чичахов, вставай, вызов, может, повезет, и не придется, едва глаза продрав, мчаться, очертя голову. куда-нибудь в другой конец города. То Мота на этот раз никто никуда не вызвал. Было спокойно, а сон в с ё не шел к нему. Как он н и считал до сотни, до тысячи, как не вызывал в воображении своем радостные случаи, какие только задержались в его памяти, и з своей ли жизни, и з чужой ли, как н и старался отвлечься он от реальности, все было напрасно. Том Мот хорошо знал, что у революции столько же врагов, сколько защитников и приверженцев. Он знал, что враги непримиримы, коварны, жестоки. и все, которых он знал и о которых слышал, сложились в его воображении в один, хотя и зловещий, но бесплотный образ врага. Валерий Аргылов, в отличие от других, был из плоти и крови. Но такого нечеловечески ярого такого до неестественности однозначного и законченного врага, то Мот до этого не представлял себе. Поколебать его, взывая к совести и разуму, оказалось делом столь же напрасным, как молитвой тушить пожар в сухом смоленом лесу. В этих случаях люди пускают встречный пал, потому что такой огонь можно погасить лишь огнем же. День ото дня и с утра до ночи, наблюдая Валерия Аргылова, то Мот, сам того не желая, думал о его сестре Кычи. И, думая-то, э как н и п е т л я л а по сторонам, неизменно в о з в р а щ а л а с ь в одно и то же русло — от волка родиться, только волк. «Кто же ты, Кыча? Кто же я?» Выглядывая из-за спины брата, в свою очередь спрашивала Кыча. В ее вопросе было столько простодушного недоумения, в ее улыбке было столько чистоты, искренности и доверчивости, что Том м о ц з а с т а н а в уткнулся лицом в стену, как бы отвернувшись от этого мучительного видения. О Кыча! Как поверить, что тебя родила та же мать от того же отца? Как поверить, что ты кормила с той же грудью, росла под одной крышей с этим волком, из года в год сидела с ним за одним столом и ела из общей посуды? Белый зайчик по ошибке родился в волчьем логове. Бывает ли такое? Как в такое чудо поверить?» — Скажешь, что глаза ее были чисты. — Да что ее глаза, когда собственным глазам и то не всегда веришь? Положа руку на сердце, веришь ли ты, Кычи, до самого конца? — Колеблешься. — Да, ты и колеблешься. Иначе бы сразу вскричал «Верю!» И за свою веру готов сложить голову. — Нет, Чичахов! Как бы ты ни желал, тебе не дано обойти стороной тот факт, что кыча твоя Баю Аргылову доводится дочерью, а бандиту Валерию Аргылову о д н о й сестрой. Ее исчезновение можно лишь так объяснить. Сколько волка н е корми, он все в лес смотрит. Вспомнился о ю р о в Сказал, что Кычу вроде бы увезли силой. Сказал, да с сомнением. Может, для того только, чтобы успокоить Том Мота. Слова эти в тот вечер и вправду обрадовали Чичахова. Он стал переосмысливать все, но эту надежду без следа развеял потом Валерий Аргылов. Чем дольше тянулся допрос, тем меньше доверия и пиязни оставалось у Том Мота к его сестре. Теперь, кажется, от былых его чувств ничего и нет. И тут, словно бледный рассвет, мысль, зародившаяся у Том Мота, стала все больше светлеть. Как малограмотный, с усилием читает, девясь, что из слогов чудом складывается слово, Том Мот принялся складывать эту мысль по частям, прислушивая сам к себе. От волка рождается волк, от овцы рождается овца, от любви рождается любовь, пусть даже трудная, какая угодно мучительная, но все же только любовь. А ненависть порождает лишь ненависть. Силой ненависти Валерий Аргылов породил в нем ответную ненависть, и она, назови ее какой угодно священной, убила в нем любовь. Вот что, к удивлению своему, рассмотрел в душе у себя Том м о д Его не покидало чувство, что кто-то со стороны пришел и вынул из его души что-то многоцветно богатое. «Любовь — та же моральная сивуха, что и религия», — так сказал на днях в техникуме лектор. «Может, это правда?» «Как бы то ни было, но он прежде всего комсомолец. Он должен быть беспощадным к классовому врагу. Он должен отдать борьбе все свои силы. Если понадобится жизнь, — все. То Мот повернулся лицом к стене и, словно скрепляя свое бесповоротное решение печатью, размашисто стукнул по стене кулаком, рывком натянул на голову полушубу. Через несколько дней Валерий Аргылов предстал перед революционным трибуналом республики. К расстрелу! Приговор Валерий выслушал невозмутимо, будто он относился не к нему. Заключительные слова приговора почему-то вызвали у него улыбку. «Уведите!» Точно он не помнил. как одевался и как был выведен на улицу. Ему стало казаться, что сознание отделилось от него. Все происходило, будто во сне. И только на полпути к тюрьме он очнулся. Прежде всего, он постарался загасить на лице своем глупую улыбку. Но это, к удивлению его, оказалось непросто. Рот свело, губы не слушались. потом Стал он жадно, со всхлипом, втягивать в себя морозный воздух. Холодная волна, хлынувшая в грудь, разлилась по телу. Ум прояснился, и до слуха его, наконец, донесли звуки жизни. — Чего стоишь? Распрягай давай лошадь! — кто-то забасил рядом, за ближайшим забором. Чуть поодаль, во дворе ритмично шоркала и позванивала пила, скрипели полозья саней. «Чертовка, где у тебя глаза были?» Обернувшись на этот крик, Валерий увидел посреди улицы женщину с девочкой, обескураженно стоящих над опрокинутыми санками с бочкой. Двое молодых ребят, проходя мимо, помогли поставить саночки на полозье. Их раскатистый смех уязвил Аргылова жизнерадостностью. «А я что?» Куда это не меня? Зачем? Ведь я... Шагай давай, пшевеливайся. Кому, говорят, контра? Конвойный ткнул а р г ы л о в дулом винтовки вбок. До сих пор с ухмылочкой на лице, с высоко поднятой головой, руки за спину, Аргылов, не будь конвойных, сошел бы за беспечно прогуливающегося господского сынка. но тут Неожиданно произошла с ним разительная перемена. Голова его ушла в плечи. Он сутулился. Шаг его стал сбивчив. Остановились во дворе ГПУ. У ворот тюрьмы. Конвойные с караульным что-то долго выясняли между собой. Пока стояли, дожидаясь, глаза Аргылова остановились на шапке Чичахова. Белое заячье. На затылке чернеет проплешина. Увидев эту проплешину, Валерий вздрогнул. После похорон двух убитых им красноармейцев, Кыча ушла с парнем точно в такой шапке. Он! Это он! Скажи-ка, парень, давай заходи, да быстрей! Очутившись в камере, Валерий довольно долго стоял, бессмысленно уставив на захлопнувшуюся за ним дверь. Что же это такое? Он откинул шапку на затылок и стал тереть лицо рукавицами. — К расстрелу. Меня к расстрелу? Просто-напросто застрелят из ружья? Как же так? — До смерти. Совсем? Это чушь какая-то. О, нет, только не это. Что угодно, только не это. Аргылов вне себя подскочил к обитой железным листом двери и забарабанил в нее. Открывайте! Открывайте! К окошку подошел караульный. Чего буянишь? Открывай! Скорее открывай! Караульный ушел. Вскоре к окошку подошел кто-то другой. Чего надо? Открывайте! аргылов всю я р о с т не бил в дверь ногами и кулаками выпустите меня отсюда ах вон что выпустить многого захотел откройте сейчас же откройте опомнился гад окошко з а х л о п н у л о с ь устав колотить в дверь аргылов стал теперь царапаться потом его перестали держать ноги и он, как куль, упал на пол, спрятав голову меж колен. И вобила дрожь, из груди вырывались нечленораздельные звуки. Выстрелят из ружья в упор, потом бросят в мерзлую яму. У, -у, у Вычал! К расстрелу! Слово это засело в мозгу гвоздем, и в с ё на свете, кроме этого... Ржавого гвоздя и с ч е з л о растворилась, у п л ы л о О, горе! И зачем он, несчастный, появился на этом свете? Разве за тем, чтобы быть расстрелянным? Проклятие! Неужели свет солнца он видел нынче в последний раз? Что такое он успел узнать и повидать в жизни? Школу, реальное училище и шальную жизнь у Артемьева. Двадцать с небольшим лет — вот и вся жизнь! Возник в памяти подстреленный, кувырком летящий вместе с конем молодой красноармеец, солеющим на груди красным шарфом. Затем появился весь избитый, окровавленный, с заплывшим глазом пожилой якутрев комовец с изможденным худым лицом. Он стоял возле самим же им вырытой могильной ямы и в с ё старался унять кровь, бегущую струйкой изо рта. Затем, но тут Аргылов закрыл лицо руками, к расстрелу. Теперь его самого к расстрелу. Он рассчитывал на долгую, почти бесконечную жизнь, чего ему не хватало. Было все, и деньги, и скот, и обширные земельные угодья — и образование но уготованную ему счастливую судьбу порушили большевики оружие в руки он взял для того чтобы вернуть свою прежнюю счастливую жизнь разве это недостойная цель генерал пепеляев одержит победу Он с огнем и мечом пройдет через всю Сибирь. Счастливые это увидят, но его, Валерия, уже не будет на этом свете. Живые будут жить, а он будет гнить. И даже могилы его не найдут. Рассказывали, что чекисты равняют с землей могилы тех, кого расстреливают. Отец с матерью тоже умрут. Не останется никого, кто бы помнил о нем. Все кончено. Завтра он будет трупом. Аргылов схватился за голову. Ему показалось, что на него уже посыпалась земля. Он попытался заплакать в голос, но из груди вырвался вой. Облегчающих, таких на этот раз желанных, слез у него не было ни капли. Даже в этой мелочи природа ему отказала. Негодуя на эту несправедливость, Аргылов уткнул голову в колени и, утробно, по-звериному подвывая, долго сидел так. День клонился к вечеру, и маленькое зарешоченное окошко камеры пропускало лишь слабый сумеречный свет. Выбившись из сил, осипший, Аргылов сейчас редко и судорожно в схлипывал. Из путаницы мыслей, круживших в его голове, отчетливо всплыли вдруг слова «Отца все они любят», чтобы деревья валил другой, а белки доставались бы им. И правда, они там остались в безопасности, а меня отправили прямо в пасть смерти. Наверняка про себя решили. Если попадется и сгинет, то потеря невелика». А я, дурак этакий, был даже польщен, считая себя удостоенным высокого доверия. Теперь в тысячи верстах отсюда, огражденные штыками солдат, таких же дураков, как я. Они проводят время в беспечной болтовне, в утехах, в пьянке, а я гибну подлецы. Почему должен гибнуть именно я? Почему я не стараюсь спасти себе жизнь? Кому нужно было? Мое упорное молчание во время всего следствия и на самом трибунале. Пуля одинаково уверенно ставит точку на жизни. Всякого, будь ты хоть начинен идеями, будь ты совсем без идей. Мне нужно быть в живых. В живых. В живых. Но сказано было точно. к расстрелу. Зачем я упорствовал? Чего ждал я? На что надеялся? Сам искал смерти, дурак. А вдруг и теперь не поздно? О, если бы так! Так скорее же, скорее же!» Аргылов проворно вскочил и изо всех сил стал колотить обеими руками в дверь. «Откройте! Скорей!» В окошке мелькнуло лицо караульного. о р г ы л о в в неистовстве стал бить в дверь ногой. «Немедленно открывайте, следователя!» Дверь распахнулась. Аргылов, не удержавшись, грохнулся на колени. «Следователя! Я все расскажу! Все!»